Джон Френч Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Осада Терры Солнечная война Часть 1. Возвращение из ночи Варп Отец Он ждал. Он всегда ждал. В этом месте не было ни времени, ни истины. Если только силы в его течениях не вызывали их в бытие своими снами. Здесь... Истиной была вечность. «Отец!» Медленно, устало и неохотно, он сформировал образы глаз, рта, рук и ног и трона перед собой. Вдали виднелся еще один трон, и нить мысли и воли связывала его с местом металла, камня и времени. «Отец!» Он открыл глаза. Перед ним, простираясь во всех направлениях, раскинулась тьма. Тьма, и только он один. В этот момент он почувствовал родство с каждым человеком, который когда-либо просыпался возле тлеющего костра, чтобы увидеть, как подкрадывается ночь и гаснут языки пламени. Тьма стала черным зеркалом. Он посмотрел на свое отражение. Мужчина на каменном троне, старый, с запавшими щеками и смуглой кожей. Железо и снег прочертили полосы в его бороде. Тонкие плечи, руки и ноги под простыми черными одеждами. Голые подошвы его ног покрывала пыль. Его глаза были ясны, и в них не было ни доброты, ни жалости. Трон и человек располагались на узкой каменной платформе. Позади него пылала стена огня, изгибавшаяся вверх и вдаль, сияя и вспыхивая, словно поверхность звезды. Отражение изменилось, на мгновение, с хромового трона на него смотрела железная фигура с подобными печным горнилом глазами, затем она исчезла, и отражение превратилось в размытое пятно, сменявших друг друга изображений. Золотой воин с обнаженным мечом перед вратами Исполинской крепости, фигура пред зевом горной пещеры, мальчик с палкой и страхом в глазах. Королева с копьем на вершине утеса, орел с десятью крыльями, вздымавшимися в расколотых громом небесах. Дальше и дальше изображения падали друг на друга, как падают рубашкой вверх подброшенные воздух карты. «В тебе есть что-нибудь истинное?» – спросил голос из тьмы. Изображения исчезли, и тьма снова нависла перед ним. Она падала в бездну, подобно водопаду обсидианового песка. «В основе твоей лжи есть что-нибудь истинное, отец?» Темнота стала лесом, темные стволы тянулись к недостижимым небесам, корни выползали и падали в развершуюся внизу бездну. Человек на троне сидел на заснеженной земле, перед ним горел огонь. Тень вышла из мрака между деревьями, огромная, с соболиным мехом и серебряными глазами. Приближаясь, она тянула за собой свою собственную тень. Она остановилась на краю света. «Ты утверждаешь, что являешься человеком», – произнес Волк, – «но это ложь! Ясно любому, кто видит тебя здесь. Ты отрицаешь, что желаешь божественности, но создаешь империю, превозносящую тебя. Ты называешь себя повелителем человечества и, возможно, единственная правда, которую ты когда-либо говорил, что хочешь сделать своих детей рабами. Волк наклонил голову и на секунду стал не волком, а раздувшейся тенью, пронизанной прожилками, молниями и с глазными отверстиями в виде красных печей. «Но этот сын!» – прорычал волк. Его мышцы напряглись под черным мехом, а губы изогнулись над зубами. «Этот сын вернулся к твоей колыбели лжи!» Волк прыгнул. Лес мгновенно поменял цвет на густой болезненно-черный. Человеческая тень протянулась сквозь тьму, похожие на когти руки. Огненной стеной взревело пламя, и когти разорвали его. От тени остались только пепел и зола. Волк своим отскочил. Молния пронзила темный лес. Волк начал бегать вдоль границы отбрасываемого огнем света. Позади него новые глаза засверкали в глубоких тенях между деревьями. Яркие и холодные, как свет жестоких звезд. Человек повернул голову. Он смотрел не на волка, а на мрак за ним. Я отвергаю вас. Произнес он. И в этом месте, более реальном, чем жизнь, настолько же нереальном, как сон, его слова сотрясли тьму, подобно грому. «Ты даже не будешь разговаривать со мной, отец? Теперь, когда твоей империи лжи приходит конец, ты так и не расскажешь мне правду? Вы – тени!» Произнес человек. «И ничего больше. Ваши предложения...» «Ничто! Вы ничто! Вы пришли с ребенком-марионеткой, но не сказали ему, зачем он вам нужен! Он вам нужен, потому что у вас нет ничего истинного! Нет меча, который не был бы обманом! Нет силы, которая не была бы ложью! Он нужен вам, потому что вы слабы! Он нужен вам! Вы боитесь его!» «И он проиграет!» Смех наполнил ночь подобно бьющимся крыльям, звеня предсмертными хрипами, снова и снова закручиваясь в хихикающие петли. Тьма хлынула вперед, растягиваясь, окутывая и сжимая. Мужчина на каменном кресле вздрогнул. Пламя подалось назад и уменьшилось. Изображение мужчины также замерцало, и секунду он выглядел как труп на троне. От боли кости его рук впились в подлокотники. Он закрыл глаза. Изображение стало расплываться, словно подул пыльный ветер. Смех становился все громче и громче. Так происходило всегда. Снова и снова, в бесконечных формах и метафорах. Смерть и тьма носили бесчисленные лица. Не останавливаясь, повторяясь и набирая сил по мере наступления прожорливой ночи И так же, как и тогда, так и сейчас, был только один ответ на это Убийство Кровь и конец Самопожертвование и смерть Я вернусь Донесся голос волка из темноты Я отвергаю вас произнес мужчина, и изображение потускнело, сменившись обрывком сна и непрекращавшимся смехом. 1. Час Ч. Память о волках. Натиск. Терра. Первого примуса сигналы тревоги зазвучали по всей Терре. На бесчисленных мирах, покоренных и управляемых империумом человечества, год состоял из отрезков, Время рассекали на тысячу равных частей. Первый отрезок, второй отрезок, третий и так далее без изменений или отличий, пока числа не достигнут тысячи и один год не сменится следующим. На мирах бесконечной ночи или ослепительных дней год был одинаковым. Во Всегалактической Империи любое иное не имело смысла. Уцелевшие записи отмечали 14-й год 31-го миллениума, как первое мгновение того дня, отраженное и скорректированное с учетом временной точности, стандартизированное и лишенное всякого смысла. Но здесь, в мире ночь, день и сезоны, которого дали человечеству само понятие времени, старый счет еще кое-что значил, как и момент, когда один год умирал, а другой рождался. Праздник двух лиц, день нового света, Возрождение и множество других имен. Но дольше, чем могли вспомнить, это был первый примус. Первенец последующих 365 дней, День Надежды и Нового Начала. Отчет этой войны начался со снега на северных укреплениях императорского дворца, где три брата полубога смотрели в небеса. Он начался, когда утренний свет и ледяной холод добрались до комнаты на вершине башни и пошевелили рисованные карты человека, возраст которого не знал никто. Он начался с воя сирен, сначала с одной, высоко в шпилях дворца, затем ее крик подхватили другие. Все дальше и дальше по поворачивающемуся земному шару. Звук эхом отозвался в космических портах размером с горы и прохрипел и звук горнов в глубоких слоях атлантических ульев. Дальше и дальше он прокатился, останавливая руки людей, которые ели и работали. В подземных пещерах, под сводами ульев и под пеленой смога они посмотрели вверх. Некоторые из видевших небо считали, что различают новые звезды на небосводе и замирали от каждого проблеска света, обещавшего огонь, пепел и эпоху потери. И со звуком сирен распространялся страх, и пусть не произносили имя, но и не молчали. «Он здесь», — говорили они. Тюремный корабль «Эак», высокая орбита Урана. «Как я понимаю, у тебя имеется история», — сказала она.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 Она вздохнула и подняла с пол на пол одеяла. Воздух в камере был сырым и прохладным, с резким ароматом, характерным для воздуха, который часто вдыхали и выдыхали. Она на секунду зажмурилась. Что-то изменилось. Она вытянула руку и коснулась металлической стены. Влажность цеплялась за заклепки и тонкий слой ржавчины. Гул корабельных двигателей исчез. Где бы они ни были, они стояли неподвижно в вакууме. Она опустила руку и выдохнула. Обрывки сна памяти все еще цеплялись за ее веки. Она сосредоточилась, пытаясь удержать скользившие во мрак нити сна. «Я должна вспомнить», — сказала она. «Заключенная, встать лицом к стене!» — раздался голос из громкоговорителя над дверью камеры. Она инстинктивно встала. На ней был серый комбинезон, поношенный и выцветший. Она положила руки на стену, вытянув пальцы. Дверь с слязгом открылась и послышались шаги по решетчатому полу. Охранник ничем не отличался от остальных в темно-красной униформе и серебристой маске. Человеческие нотки в голосе скрывались вок с искажением. Все надзиратели выглядели одинаковыми, столь же неизменными, как тикавшие часы, которые никогда не пробивали время. Ограниченное пространство. Запертые двери, вопросы и подозрения, таким был мир в течение последних 7 лет с тех пор, как она вернулась в Солнечную систему. Такой была цена за то, что она увидела и запомнила. Она была летописцем, одной из тысячи художников, писателей и ученых, отправленных стать свидетелями Великого Крестового Похода, который нес свет разума воссоединенному человечеству. Это было ее целью – видеть и запоминать. Как и многие ясные цели и блестящие варианты будущего они не осуществились. Она слышала, как шаги остановились позади нее и поняла, что охранник ставит на пол миску воды и постиранный комбинезон. «Где мы?» – спросила она, услышав вопрос, прежде чем успела себя остановить. Тишина. Она ждала. Не последует никакого наказания за ее вопросы, ни избиений, Ни ограничения в еде или унижений, которые были обычным делом в заключении, но только не в ее случае. Наказанием была тишина. Она не сомневалась, что для других заключенных применяли более грубые методы. Она слышала крики, но для нее была только тишина. Семь лет тишины. В конце концов, им не нужно было задавать ей вопросы. Они достали катушки памяти из ее черепа и эти записи показали им все, что им было нужно. И даже больше. «Мы все еще в космосе, не так ли?» Сказала она, продолжая стоять лицом к стене. «Вы же видите, что дрожь двигателей исчезла. Такое невозможно пропустить, если все время проводишь на кораблях. Я жила на военном корабле. Невозможно забыть это ощущение». Она замолчала, ожидая ответа. Даже если им станет только звук удалявшихся шагов из захлопнутой двери, снова тишина. Это было странно. Раньше в первые годы она пыталась разговаривать с охранниками, и их реакцией было только молчание. Через некоторое время это стало хуже, чем если ответом был бы удар плетью по спине. Впрочем, они никогда не били ее и никогда не дотрагивались. Даже когда они вскрывали череп, чтобы удалить катушки памяти, они сначала усыпили ее, словно это сделало последующее надругательство более приемлемым. Она полагала, что такое небольшое милосердие было связано с Крузом или Локином. Бывшие лунные волки присматривали за ней как могли, но она все равно оставалась заключенной в величайшей и темнейшей тюрьмы Империума. Локин сказал, что освободит ее, но она отказалась. Хотя это и причиняло ей боль, она понимала, почему должна оставаться под стражей. Разве могло быть по-другому? В конце концов, разве она не видела истинное лицо врага? Четыре года на духе мщения среди сынов Хоруса, в тени их отца, который поджег галактику в гражданской войне. Каким еще могло быть вознаграждение за воспоминания о тех днях? Галактика сжалась к тишине и пласталевым стенам где только сны и воспоминания разговаривали с ней. Спустя несколько месяцев ей начали сниться воспоминания. Сны о ее доме на Терре, о солнечном свете, преломлявшемся на краю орбитальной платформы Арка, о матери, которая смеялась и звала ее, когда она бежала по Гидросадам. И ей снилось время среди лунных волков и сынов Хоруса, среди людей, которые давно уже умерли. Она просила пергамент и перо, но ничего не добилась. Она вернулась к старым играм, которым научила ее мысленная кормилица, чтобы прятать воспоминания, когда она просыпалась, и чтобы помнить прошлое, которое убегало прочь. В тишине она поняла, что воспоминания и сны были всем, что у нее есть, и всем, чем она являлась. «Мы все еще в Солнечной системе?» – спросила она и дернула шеей, чтобы оглянуться. Почему она еще говорила? Но почему охранник не ушел? Не похоже, что корабль готовится к прыжку. Где мы? Они пришли в ее камеру в безымянной крепости три ночи назад. Они погрузили ее в контейнер, в котором едва можно было стоять. Она чувствовала, как контейнер сильно дрожал и покачивался, когда машины поднимали его. Они поместили ее в эту камеру, и она узнала дрожь активного космического корабля. Сначала это успокаивало, но потом пришли сны, а тишина этого момента с каждой секундой становилась все более странной. «Почему меня забрали из крепости?» – спросила она. «Куда я направляюсь?» «Куда мы все хотели бы попасть?» – госпожа Олитон произнес Гарвиль лотин Она повернулась и часть ее камеры исчезла, и волк поднялся из пруда с темной водой под луной. Его глаза были черными сферами, а оскаленные зубы широко улыбались, когда он заговорил. «Вы направляетесь домой!» В темноте камеры Мерсаде Олитон проснулась в тишине и неподвижно лежала, ожидая, пока развеется сон или она снова заснет. Ударный фрегат Лакримая. Трансплутонский залив. Первый атакующий корабль погиб, как только прорвался сквозь завесу реальности. Потоки плазмы протянулись с орудийных платформ, белое пламя врезалось в его нос, молнии и светящаяся эктоплазма разлились позади его корпуса. Макроснаряды взорвались среди прорезавших броню расплавленных ран. Турели и шпили сорвались с его спины, он продолжал двигаться, даже когда его носовую секцию разорвали на части. Горящие обломки врезались в первую из рассеянных в темноте космоса мин. Вокруг раздались взрывы. Передняя часть корабля оторвалась от задней. Нос и орудийные палубы повисли. Атмосфера вырвалась из открытых внутренностей. Пылающие обломки разлетелись во все стороны. Но пожары на них мгновенно потухли, как только огонь поглотили остатки воздуха. Корабль уничтожен, доложил адепт обнаружения на мостике Локримаи. Сигизмунд наблюдал за смертью нарушителя по экранам над командным возвышением. Он был облачен в броню, а прикованный цепью к запястью меч покоился в ногах острием вниз. Он не моргал и не двигался, пока смотрел на умирающий корабль. В тихих глубинах разума он слышал слова, которые привели его в это место и в это время. «Вы должны выбрать свое место, выполнить приказ или стоять рядом с отцом до конца». Команда вокруг него молчала, взгляды были прикованы к приборам и экранам. Они все знали, что это было началом, концом годов ожидания. Некоторые, возможно, думали или надеялись, что этот момент никогда не наступит. Но он наступил и был отмечен огнем. «Я выбрал киллер», – подумал он и в разуме услышал слова, которые Дорн произнес, осуждая этот выбор. Ты продолжишь служить в том же звании и в той же должности. И никогда и ни с кем не заговоришь о произошедшем. Ни Легион, ни Империум никогда не узнают о моем приговоре. Твоим долгом станет не допустить своей слабости передаться воинам, у которых больше сил и чести, чем у тебя. Как пожелаешь, отец. Я тебе не отец! Взревел Дорн. Его гнев внезапно наполнил воздух, а лицо поглотили сумрачные тени. «Ты мне не сын», – спокойно продолжил он. «И что бы ты ни совершил в будущем, тебе им не бывать». «Я выбрал», – прошептал он себе. «И стою здесь до конца». Пожары погибшего военного корабля заполнили все экраны. «Если они продолжат в таком духе, то мы даже не вспотеем от резни!» – проворчал Фавнир ран. «Они не представят нам такой роскоши!» – ответил Борей с дальней стороны платформы. Сигизмунд не стал смотреть на гололитические проекции штурмового капитана и лейтенанта, которые стояли за его плечами. Каждый из них находился на командной палубе одного из однотипных кораблей Локримаи. Ран носил модифицированную для вакуума броню третьей модели, усиленную шипами на голенях и левом плече. Под свежим желтым лаком проступали царапины после боев на краю системы. Высокий абордажный щит висел на правой руке, а двойные топоры были примагничены к обратной стороне щита, отражая Геральдику на его поверхности. Сигизмунд представил, что увидел кривую усмешку на лице Ранна когда тот повернулся к Борею и пожал плечами. Галалитическое изображение первого лейтенанта Хромовников не двигалось. Он стоял без шлема. По лицу протянулся неровный шрам, и если и была какая-нибудь эмоция в его глазах, кроме холодной ярости, то Сигизмунд не видел ее. Меч, положенный Борею по званию и почти не уступавший ему в высоте, стоял рядом. Гарди придали форму креста храмовников, а клинок покрывали выгравированные имена убитых. «Всем кораблям приготовиться!» Спокойно произнес Сигизмунд и слушал, как передавали приказы. Дрожь палубы возросла. Поселившаяся несколько часов назад в черепе тупая боль усилилась. Он заметил, как одна из женщин палубной команды вздрогнула и вытерла рукой каплю крови из носа. «Следуйте нашим клятвам и силе нашей цели!» произнес он. Гулкие шепоты раздались на краю мысли, словно острые бритвы, царапавшие по металлу. Им пришлось погрузить в сон каждого остропата во флоте два часа назад, когда из-за волны психического давления они стали бормотать и кричать. Она становилась мощнее с каждой секундой и предвещала только одно – Это была головная боль воистину огромной армады, которая двигалась сквозь варп и приближалась к Солнечной системе, подобно штормовому фронту. Хорус и предатели были близко. Зарегистрирован эфирный выброс! воскликнул офицер обнаружения. Началось, сказал Ран, прижимая кулак к груди. Честь и смерть за примарха и Терру! произнес Бори. «За наши клятвы!» – сказал Сигизмунд, и изображения братьев исчезли. Он снял шлем с пояса и надел. «Пусть моя сила не уступит этому моменту!» – сказал он сам себе, когда экран шлема вспыхнул перед глазами. Данные о боевой сфере наложились на зрение. Плутонский залив сверкал оружейными платформами, отмелями торпед и течениями мин. Вместе они образовывали огромную паутину глубиной в десятки тысяч километров, простираясь от самого края ночи до непосредственно орбит Плутона. Корабли мерцали среди оборонительных сооружений. Быстрые орудийные шлюпы и корабли-мониторы, которые представляли собой немногим больше, чем двигатели и вооружение. Их построили на орбитальных кузницах Луны, Юпитера и Урана и отбуксировали на границу солнечного света. Вместе с ними находился флот первой сферы. Сотни постоянно двигавшихся военных кораблей. И за военными кораблями ждали спутники Плутона. Ощетинившиеся оружием и испещренные туннелями, каждый из них являлся крепостью, способной в одиночку противостоять флоту. Звездную полосу пронзила молния. Разрывы открылись в вакуум. Хлынули, отвратительные цвета и великолепный свет, пока корабль за кораблем выпрыгивали в реальность из небытия. Десятки, а затем сотни. Сервиторы обнаружения Лакримаи задергались и забормотали, потому что цели прибывали быстрее, чем они успевали озвучить изменения. Мины детонировали, цепочки взрывов протянулись в темноте, орудийные платформы открыли огонь. Макроснаряды, ракеты и плазма ударили в металл и камень, вгрызаясь и взрываясь. Корабли гибли. Едва успевая вкусить реальность, огонь сдирал броню, внутренности вываливались во мрак. За первые 10 секунд более 100 судов превратились в пылающие обломки. Большинство являлись бывшими военными кораблями имперской армии с экипажами из людей, которые присягнули Хорусу и были вознаграждены честью стать первыми, кто обнажит клинки в этом бою. Они умирали за эту честь, сгорая во стовах, разорванных в клочья кораблей. Но они... Продолжали пребывать. Корабль за кораблем разрывали реальность подобно флагам, которые размахивали перед орудийной линией. Из варпа появился первый военный корабль Легионес Астардес. Он назывался Эринии, и это был бомбардировочный галеон 4-го легиона. Пятикилометровый корпус, обернутый вокруг трех стволов пушек Нова. Он выпустил все три заряда, как только вакуум поцеловал его корпус. Каждый снаряд новый был размером с боевого титана. Ядро наполняло нестабильной плазмой. Они ни во что не целились, но им этого и не требовалось. Они вонзились прямо в центр оборонительных сооружений и взорвались силой и светом рождавшейся новой звезды. Орудийные платформы исчезли. Мины вспыхнули в сферах красного пламени. Огонь изливался от защитников, пока все больше кораблей таранили обломки погибших сородичей. Свет пламени хлынул на экраны и сквозь обзорные иллюминаторы Лакремаи. Дисплей шлема Сигизмунда потускнел. Атаковать! Приказал он. И Лакримая рванулась вперед. 20 ударных крейсеров и быстроходных эсминцев следовали с сомкнутым строем. Залпы ланцев вырывались из них, разрезая вражеские корабли, пока они прорывались сквозь фронт вражеского флота. Шлейфы призрачного света и эктоплазмы словно руки протянулись сквозь темноту, пока все больше кораблей выпрыгивали из варпа. Отголосок эфирной молнии задел крейсер имперских кулаков «Солнечный сын». Он начал вращаться, его корпус потрескался и смялся, когда перестали действовать законы реальности. Лакремая и ее сестры не остановились, а продолжили рваться вперед. В этот момент у них была всего одна цель – уничтожить как можно больше врагов, пока те цеплялись из варпа за берег реальности. Сейчас добыча имперских кулаков была уязвима и флот первой сферы стал хищниками. Орудия Лакримаи прицелились в корпус орудийной баржи Орлиная Клятва, прежде чем то успела поднять пустотные щиты. Макроснаряды пробили артиллерийские палубы и взорвались. Боеприпасы на подъемниках детонировали. Обшивка Орлиной Клятвы раздулась, а затем взорвалась. Пуски корпуса размером с дом превратились в шрапнель и зацепили борт линейного крейсера, который только что вышел из варпа и сорвали командный замок с его спины. Варп-разрыв, из которого он появился, запульсировал и проглотил обломки. «Держитесь!» – произнес Сигизмунд. Его голос разошелся по кораблям, по потрескивавшей командный вокс-связи. «Держитесь верно за наши клятвы!» Лакримайя продолжала расчленять вражеский боевой порядок, пока смертная команда фрегата кричала из захлынувших перед их взорами призраков и кошмаров. От реальности в боевой сфере осталось немногим больше, чем мчавшиеся в ночи по воле ветра изодранные клочья. Лакримайя не останавливалась, ее орудия выцеливали одного врага за другим, но на каждого уничтоженного из варпа выходили еще три. Установленные в космосе торпеды-ловушки активировались и понеслись вперед. Остовы корабли разламывались и горели. Спутники крепости Плутона обнаружили в радиусе досягаемости первого захватчика и заговорили. Только что активированные пустотные щиты вспыхивали и разрушались. Ответом стали залпы. Резервные флоты, державшиеся поближе к спутникам, выдвинулись вперед и начали убивать и умирать. Свет сражения разгорался, расплываясь в сияниях тысяч выходов из варпа до тех пор, пока та сторона, которая стреляла, и та, которая горела, не потерялись в пульсирующем пламени шириной в десятки тысяч километров. Несколько часов спустя свет этого пламени замерцал над укреплениями императорского дворца, когда зазвучали сирены и зазвенели сигналы тревоги, извещая, что Хорус, наконец-то принес войну в родную систему человечества.